Итак, Бах у Дитриха Боксте Худе. Органист, неторопливый в походке жестах, пожилой, даже старый, привыкший быть опекуном молодежи, мог снисходительно благосклонно принять очередного юного гостя. Но, очевидно, он скоро распознал незаурядность знаний и исполнительского дара органиста из Арнштата. Иоаган Себастьян с радостью услышал доверительное обращение к себе старого мастера, дорогой собрат. Любекского органиста посещает немало гостей. Года два назад в Любек приезжал из Гамбурга музыкант Матесон, уже упомянутый в этой книге. Сопровождал его юный сочинитель музыки и искусный органист. Гендель. Они слушали игру «Букстехуды» в Марин Кирхе, упражнялись на органе, музицировали в его доме на клавицем бале. Теперь любекский органист видел перед собой земляка Генделя. Их колыбели, оказывается, стояли чуть ли не рядом на немецкой земле, одна в Эйзенахе, другая в Галле. Так судьбе угодно было в юности свести в Любике двух гениев немецкой музыки. Георг Фридрих Гендель и Иоганн Себастьян Бах в истоках творческой жизни получили напутствие Маститова, Дитриха, Вукстехуде. Эти два истока, никогда не сливаясь, образуют затем два могучих русла немецкого музыкального искусства. Гендель и Бах, ни разу не свидясь на жизненном пути, займут рядом места в истории европейской музыки. Не сохранены подробности жизни Иоганна Себастьяна в Любике. Достоверно известно, однако, что вместо четырех недель, испрошенных на поездку, музыкант провел в отпуске чуть ли не 4 месяца. Рисуется картина утреннего воскресного богослужение в церкви Святой Марии. Лучи зимнего солнца в узкие окна скупа освещают внутренность церкви. Букстахуды поражал величавостью своей манеры дирижирования и удивительной подвижностью в минуты убыстрения и усложнения звуковых потоков. Артистически звучали кантаты, а среди регистров Органа Себастьяна поразил устройство особого вида колокольных голосов. В Любеке под опекой Букстехуда Иоганн Себастьян подробно изучил устройство органов и большого, и малого. После своего путешествия Бах прослыл в Арнштаде и соседних городах знатоком механики этого инструмента то была одна из самых сложных отраслей техники тогдашнего времени. Сбылось еще одно желание Анштадского гостя в познании музыки. Любек ⁇ один из первых немецких городов, где возник и укрепился обычай проведения концертов духовной музыки. В молодости своей бокстехуды положил этому обычаю начало. История подобных музыкальных вечеров такова. Лет 30 с лишним до поездки Баха в Любок органист Мэрин Кирхи, учтя, что осенью, в пору оживления торговых сделок, по пути на биржу или с биржи каждый четверг купцы имеют обыкновение заходить в церковь. Стал играть для духовного развлечения свои композиции. Игра вошла в обычай. Ширился состав слушателей, стали проводить постоянные денежные сборы, концерты с четвергов были перенесены на воскресенье, на время с 4 до 5 часов пополудни. Программы концертов пополнялись музыкой других авторов и разных жанров, приличествующих церкви. Таких концертов каждый год устраивалось примерно 5 между днем Мартина в ноябре и Рождеством. Рискованные новшества, ибо во многих городах